Глава десятая Когда Эссанна вышла из комнаты, я с трудом удержалась, чтобы не зарычать в голос. — Да я сама скоро в дракона превращусь, как же меня взбесило это все? Но «Ну ничего, я вам еще устрою, — прошепталась, сжав кулаки. — Будет вам и ужин, и десерт. Ванна, которую Сваха показала мне раньше, направлялась как на бой. Такой злой я уже давно не была. — Да, наверное, никогда. Вот сейчас помоюсь, переоденусь в то, что далее, а потом... Потом я ему устрою такой кастинг, что этот чувак сам меня уйти попросит. Умолять будет и на прощание платочком помашет. — Ну, а ты же, бедный Кэрочек, не может определиться, что ему нужно. У вот, тетю бедоложечка. Да, Кривясь перед зеркалом, снимала свое уже порядком потрепанное платье. — Извращенцы! Еще и зеркало в полный рост в ванной поставили. Когда снимала лифчик, послышался какой-то звон, и я замерла. Посмотрела вниз и улыбнулась. Бабульная жемчужинка. Как она оказалась в лифчике, понятия не имею, но я как-то забыла уже про нее. И вот, хоть какая-то радость. Подняла с полу жемчужину, так напоминающую по форме сердечко, и бережно положила ее на тумбу у ванны, прямо по центру, чтобы точно не упала. Мне бы какой-то кулон, что ли, чтобы ее в него спрятать и на шею надеть. Не хочу потерять такую важную для моего сердца вещицу. Мылась я быстро, нормального душа тут не было. Только какое-то древнее приспособление, которое нужно было держать в руках, одновременно нажимая большую кнопку педаль на стене. Не сразу разобралась с механизмом, но хоть ополоснулась более-менее сносно. Зато тут были шикарные мыло и шампунь хотя, чтобы понять, что есть что, пришлось действовать наугад. Учитывая происходящее, все оказалось еще вполне себе неплохо. Хотя бы водопровод тут есть, а не пришлось мыться с помощью тазика и кружки. где да одежда порадовала. Ничего экстремального, вроде доисторических корсетов, тут не было. Хотя белье, конечно, оставляло желать лучшего. На всякий случай постирала свое и развесила на бортике ванны. С платьем заморачиваться не стала. Тут и без него было, во что принарядиться. Но я бы сейчас не отказалась от треников и футболки. В них явно было бы комфортнее устраивать войнушку против сказочного женишка Керчика и его не в меру деятельный подчиненный Что меня порадовало, так это обувь. Мне предоставили на выбор красивые, но просто такие деревянные на ощупь туфли или мягкие кожаные балетки. Мой выбор был очевиден. Надеюсь, не придется бегать по камням, иначе далеко не убегу. Бабушкину жемчужину пришлось опять запихать в лифчик, за неимением других укромных мест. Обед мне принесли в комнату, как и обещали. Ничего сверхъестественного в нем я не нашла. Вполне себе традиционные котлетки, только почему-то треугольные формы, показались мне до более знакомыми на вкус. Надеюсь, то, из чего они были сделаны. При жизни мекола мычало или хрукала, они не издавала какие-нибудь волшебные звуки. Сок, вода. Гарнир из овощей и хлеб тоже не вызвали подозрений.